Полотна на палатках обвисли и казались темными и мрачными, хотя все еще освещались тусклыми красноватыми лучами заходящего солнца. «Ну и пусть смоет, лишь бы нам задница не намочила», — заметил Ред. Он поразмыслил немного, стоит ли ему возвращаться в свою палатку, чтобы углубить дождевые стоки вокруг нее, так как их почти полностью затопило во время ливневого дождя вчера вечером но, пожав плечами, отказался от этой идеи. Пора и Вайману научиться делать это. Он согнулся и нырнул в узкий проход в палатке Галахеру и Уилсону. Их палатка была установлена на хорошо расчищенной и ровной площадке глубиной около двух футов и приблизительно равной двуспальной кровати. Уилсон и Галахер спали в ней, постелив на землю два своих одеяла. Верх палатки поддерживался бамбуковой распоркой, упиравшейся своими концами в две вертикальные стойки. На эту конструкцию были натянуты две соединенные вместе плащ-накидки, края которых прикреплялись к вбитым в землю колышкам. Не ударяясь головой о распорку, в палатке можно было стоять только на коленях. Во весь же рост в ней не смог бы стоять даже восьмилетний ребенок. Снаружи палатка возвышалась над землей не более чем над два фута. Такими же были почти все двухместные солдатские палатки в Биваке. Ред улегся между Галахером и Уилсоном и уставился на видневшийся через верх палатки темный треугольник неба и джунглей. Уилсон и Галлахер очистили площадку для палатки по своему небольшому росту. Длинные ноги Реда не помещались в ней, поэтому ступни его повисли над дождевой канавкой у входа в палатку. Когда шел сильный дождь, в этой канавке, которая была глубже всех других, скапливалась вода, и сейчас в ней все еще была жидкая грязь от вчерашнего дождя. В следующий раз, когда будете ставить палатку, расчищайте для нее такую площадку, чтобы на ней мог поместиться настоящий мужчина. — сказал Рэд, громко смеясь. — Если тебе не нравится наша палатка, проваливай отсюда к чертовой матери, — проворчал Галлахер. — Это такое твое бастонское гостеприимство? — спросил Рэд. — Да у нас места для всяких бродяг нет. При тусклом освещении красно-фиолетовые прыщи и угри на лице Галлахера казались разбухшими, нарывающими. — Единственное, что может быть хуже проклятых Янки, так это бастонцы, — сказал смеясь Уилсон. — А тебя в Бостон то и не пустят, ты ведь всю жизнь ходил босиком, — ответил Галлахер, шмыгнув носом. Закурив сигарету, он повернулся на живот. — Если хочешь попасть на север, надо уметь читать и писать, — добавил он гордо. У Уилсона это немного задело. — Слушай, — сказал он с обидой. «Я, может быть, не сумею хорошо прочитать что-нибудь, но зато я в любой вещи могу разобраться, если захочу, в любом механизме». Ему вспомнился случай, когда Вилли Перкинс первым в городе приобрел стиральную машину, и она отказала в работе. Уилсон тогда разобрал ее до последнего винтика, наладил и собрал. «Разберу и налажу». Он снял свои запотевшие очки, и вытер их кончиком носового платка. Вот я помню, у одного парня в нашем городе был английский велосипед. Американские видители для него были недостаточно хороши. И вот он потерял какой-то шариковый подшипник, а достать его было негде. И что ты думаешь? Я взял американский шариковый подшипник и подогнал его к этому велосипеду. Он ткнул толстым пальцем в сторону Галахера и добавил. И ты знаешь, после того, как я наладил его, колесо велосипеда стало крутиться лучше, чем раньше. Ясно? Подумаешь, какое дело, презрительно отозвался Галахер, снова шмыгнув носом. В Бастуне можно приобрести какой угодно подшипник. Человек только тогда чего-нибудь стоит, не унимался Уилсон, когда он может найти выход из любого затруднительного положения, когда может обойтись, «Если чего-то у него нет». Ретро расхохотался. «Хотел бы я посмотреть, как бы ты обошелся, например, без девочек». Уилсон и Галахер тоже рассмеялись. «Это уже относится к тому, без чего человек никогда не обходится», согласился Уилсон сквозь смех. «В Бостоне, сказал Галахер, «если кто-нибудь из друзей найдет подходящую девочку, он всегда поделится». Произнося это, Галахер сразу же покраснел. Он вспомнил свои исповеди священнику Хогану. Он всегда почему-то на исповеди забывал все плохое, что делал, или говорил. Всякий раз, направляясь к отцу Хогану, Галахер пытался припомнить свои грехи, но из этого ничего не получалось. Он никогда не мог вспомнить за собой ничего плохого. Придя к священнику, он говорил только. Грешен отец мой в богохульстве. «И Мэри меня так мало знает», — подумал Галахар. Она не знала даже, как он ругается нецензурными словами. Но это ведь просто дурная привычка, которую он усвоил в армии. Правда, он ругался и раньше, когда входил в шайку, но это не в счет. Тогда он был совсем еще мальчишкой, а в присутствии женщин он никогда не ругался.